Тайна тридцати миллионов Томас Андерсон Восемь часов утра 14 марта 1903 года англо-американский лайнер Оклахома покинул свой причал в Норд-Ривер, направляясь в Саут-Гемптон. О факте его отбытия, обычно представляющие чисто местный интерес, было телеграфировано по всем Соединенным Штатам и Канаде, и даже в сам Лондон, поскольку этому конкретному путешествию придавалось такое значение какое никогда раньше не отмечало отплытие океанского парохода от этих берегов не потому что на большом судне среди толпы пассажиров были известный английский герцк и его молодая невеста внучатая племянница всемирно известного железнодорожного магната из нью-йорка а его отплытие возвестили таким звуком труб и не потому, что на нём также были в списках пассажиров имена августейшего британского посла в Соединённых Штатах, вернувшегося домой в короткий отпуск, знаменитого французского трагика, только что пережившего свои американские триумфы, и десятка других выдающихся личностей, чьи имена были на слуху в дюжине стран. Присутствие всех этих знаменитостей было чисто случайным. Что сделало это отплытие от Оклахомы событием, представляющим международный интерес, так это тот факт, что в это время очевидный кульминационный момент великого движения за экспорт золота из Соединённых Штатов продолжался до тех пор, пока и почти не истощил национальную казну её драгоценного жёлтого запаса и ускорил коммерческий кризис, которого никогда раньше не было в истории. Оклахом, везла к берегам ненасытного Джона Була самое большое количество золота, когда-либо отправленное на одном судне в памяти человечества. Даже в памятный для экспорта золота 1893 год, 10 лет назад ни разу такая сумма, как эта, не была отправлена за границу за один раз. Это были необычные, жалкие полмиллиона или миллион долларов. которая судно уносило в своей огромной прочной каюте из стали и тикового дерева об блестящих орлов и сверкающих слитков на 30 миллионов долларов спешно вызванных за океан из-за неблагоприятного торгового баланса и временного недоверия в американские ценные бумаги непостоянных европейцев даже страховая премия на эту огромную сумму сама по себе была неплохим состоянием Бизнесмены задавались вопросом, почему такая большая сумма была доверена одному пароходу. Предположим, что он столкнётся в тумане и затонет, как это сделал один большой корабль всего несколько недель назад. Что тогда станет со страховыми компаниями? Предположим, что какой-нибудь отважный преступный Наполеон замышляет дерзкий заговор с целью захватить пароход, запугать экипаж и пассажиров и завладеть огромными сокровищами. Это была бы ставка, стоящая большого риска, — подумали некоторые из полицейских чиновников, читая заголовки в вечерних газетах. Оклахома был быстрым судном. Его 500 футов длины и 12 тысяч тонн водоизмещения приводились в движение огромными лязгующими двигателями тройного расширения, когда их объединенная сила в 15 тысяч лошадиных сил была направлена на сдвоенные винты. При обычных условиях Оклахома должна была бы зайти в порт на другой стороне вовремя, чтобы позволить своим пассажирам поужинать на суше на шестой день плавания. Однако прибывающие пароходы сообщали о кратковременной плохой погоде в середине океана, и поэтому ее неспособность достичь Саут-Гемптона на шестой и даже седьмой день не была особо замечена. Тем временем большая американская общественность была занята другими важными делами, включая угрозу отделения штатов производителей серебра и отъезд этой современной сокровищницы с её драгоценным грузом практически вошёл в историю. Ибо истории 1903 года стало всё, что произошло более недели назад, день имеющий огромное значение. Если бы о прибытии большого корабля сообщили по телеграфу на восьмой день или даже в начале девятого, это всё равно застало бы публику в сравнительно спокойном настроении, поскольку срединоатлантический шторм, естественно, привёл бы к множеству потерянных судов. Но когда девятый перешёл в десятый, а десятый в одиннадцатый и двенадцатый, когда не было никаких известий об опаздывающем пароходе, удивление переросло в беспокойство, а беспокойство в международную сенсацию. Конечно, пароходные агенты, газеты и другие оракулы выдвигали всевозможные правдоподобные теории, в том числе и о неизбежном сломанном двигателе. и этого могло бы хватить ещё на день или два, если бы не другая, гораздо более поразительная версия, которая внезапно всплыла на поверхность и охватила два континента лихорадкой трепета и неизвестности. Следующее объявление в ведущей утренней газете Нью-Йорка вызвало волнение В деле о таинственном пропавшем судне Оклахома наступила новая и самая поразительная фаза. Из полицейского управления только что сообщили, что джентльмен Джим Лэнгвуд, известный взломщик и мошенник, чей десятилетний срок заключения в Синг-Синге истек всего несколько недель назад, был в городе за несколько дней до отплытия Оклахомы и отправился на ней в качестве пассажира под вымышленным именем. Именно в то самое время детективы центрального офиса искали его, поскольку пошёл слух, что он замышляет какую-то новую дьявольщину. Один из тех умных людей, от которых ничто не ускользает, видел, как он поднялся на борт почти в последнюю минуту и дал точное описание его внешности, которая, очевидно, была лишь слегка загримирована. Лэнгвуд, вероятно, единственный преступник в стране, который когда-либо задумывал и пытался совершить такое грандиозное преступление. И это нечто большее, чем подозрение со стороны нью-йоркской полиции, что он тайно провел на борт пару дюжин хорошо вооруженных головорезов, которые могли бы легко захватить весь экипаж и пассажиров, держать под контролем и заставить их выполнять их приказы, по крайней мере на какое-то время. Эта версия настолько изобилует захватывающими подробностями, что всё сообщество в ужасе от неё. Следует отметить, что публика всегда приходит в ужас в подобных случаях, но сейчас уместнее сказать, что статья продолжалась на протяжении одной или нескольких колонок. описывая в мельчайших подробностях обстоятельства, связанные с отъездом джентльмена Джима, даже с количеством и формой свёрток, которые он держал в руках. Знаменитый грабитель имел очень мальчишескую нежность и был одним из последних людей в мире, кого случайному знакомому пришло бы в голову поискать в галерее жуликов. Очевидно, он охотился за вещами в стиле самого признанного злодея на сцене и на кону стояло больше миллионов, чем мог мечтать даже полковник Селлерс, прославившийся в XIX веке. Конечно, эта версия, которая уже была принята как факт, особенно в полицейских и газетных кругах, была быстро распространена и вызвала такую большую сенсацию на другой стороне океана. что даже лондонским газетам пришлось уделить ей то видное место, которое обычно отводится американским циклонам, неурожаем и бунтом рабочих. На флегматичное британское правительство это подействовало как удар током и едва не повергло Министерство иностранных дел в панику. Ведь разве сам британский полномочный министр не был пассажиром злополучной Оклахомы? И возможно, в тот самый час был хладнокровно убит множеством головорезов Янки. Мысль была слишком ужасной, чтобы выдержать её хоть мгновение. И телеграммы молнии начали быстро и во множестве мелькать между Министерством иностранных дел и британской миссией в Вашингтоне. Результатом стало то, что в течение нескольких часов после появления этого сообщения один из самых быстрых и мощных крейсеров её величества, за которым быстро последовали второй и третий, поспешно покинул Портсмут, и все трое разошлись на север, запад и юг, как большой морской зверь, когда они поспешили на помощь Оклахоме и британскому послам. В те времена на верфях Бостона, Бруклина и острова Лиги 3 или 4 белых боевых пса дяди Сема набирали обороты для аналогичного задания. И небольшая флотилия океанских пароходов, специально зафрахтованных нью-йоркскими, бостонскими и чикагскими газетами, отправилась на поиски пропавшего Левиафана и уже прокладывала себе путь через океан. Уже много лет не было такого мирового интереса к океанской экспедиции. Газеты пользовались неслыханным спросом, поскольку все стояли на цыпочках в ожидании новостей о пропавшем пароходе, его 600 пассажиров и 30 миллионов золотом. Пока общественность в волнении ожидала новостей, полиция Нью-Йорка сделала некоторые открытия, которые только подтвердили их предыдущие подозрения. Было обнаружено, что четверо или пятеро других закоренелых выпускников государственной тюрьмы отсутствовали в своих привычных местах в трущобах из сайта. Хотя известно, что они были в городе незадолго до отплытия Аклахомы, как и сам джентльмен Джим. Эти открытия произвели естественное воздействие на общественное мнение, и друзья тех, кто был на борту парохода, начали приходить в отчаяние, услышав, что пиратская банда не уважала даже человеческую жизнь. Что касается Министерства иностранных дел в Великобритании, то эти совокупные доказательства привели его в совершенное неистовство, и только чудом удалось предотвратить объявление войны Соединенным Штатам. После отплытия больших поисковых флотилий прошло 3 дня, в течение которых все прибывающие пароходы сообщали, что не нашли ни единого следа о Лахоме ни на северном, ни на южном маршруте. Суда из Средиземного моря, Вест-Индии, Южной Америки, все они передавали одно и то же зловещее сообщение. Напряжение было ужасным. Тысячи людей не могли даже спать из-за умственного напряжения. а умы некоторых из более слабых действительно сдавали от этого. Общественность к этому времени была убеждена, вне всяких разумных сомнений в том, что грабители успешно осуществили свой дьявольский план. Но как, и когда, и где? Когда они открыли свои газеты утром 18 дня неизвестности, они нашли ответ на вопрос, и величайшая морская тайна веков была Открыто. Глубокой ночью по всему европейскому континенту и под тёмными водами Атлантики пронеслось это поразительное сообщение от представителя Объединённой ассоциации прессы. Лиссабон, 1 апреля. Пропавшая Оклахома находится в фаяле Азорские острова, где она была обнаружена специальной экспедицией ассоциации. Многие из полуголодных экипажа и пассажиров находятся на грани безумия. Офицеры рассказывают поразительную историю о захватывающих и почти роковых приключениях парохода. На третью ночь Аклахома внезапно попала под какое-то таинственное, но непреодолимое воздействие, которое быстро унесло её с курса на юг. Офицеры приложили все усилия, чтобы вернуть корабль на прежний курс, но большой лайнер, казалось, беспомощно дрейфовал во власти какого-то мощного течения. Компасы были бесполезны, и штурвал больше не осуществлял ни малейшего контроля над движениями парохода. Естественно, беспокойство офицеров нисколько не уменьшилось, когда утром следующего дня, то есть на четвёртый день плавания, другое судно, длинный, низко сидящий корабль из блестящей стали, было обнаружено у правого борта Аклахомы, примерно в миле впереди, но двигалось в том же направлении. По тём тщательных наблюдений было обнаружено, что курс двух судов был одинаковым. Оба, по-видимому, находились под одним и тем же таинственным влиянием. Вместо того, чтобы обнаружить спасателя, Аклахома оказалась обнаружила лишь ещё одну жертву неопреодолимого течения. Снова и снова Аклахома пыталась поднять сигнал кораблю-спутнику, но тот не отвечал. Тщательное наблюдение показало, что судно было построено по принципу китовой спины. Над палубами не было ничего, кроме вентиляторов и сигнальной мачты, но никаких признаков присутствия человека обнаружить не удалось. К вечеру их постоянные неудачи вернут лайнер на прежний курс, настолько повлияли на умы его офицеров, что их беспокойство заразило дух пассажиров, которые теперь осознали реальную опасность, которая им угрожала. Когда наступил пятый день, когда Аклахома в сотни миль отклонилась от обычного трансатлантического курса, серьёзность ситуации больше нельзя было скрывать. Продолжали посылать сигналы бедствия, и все возможные усилия были направлены на то, чтобы догнать корабль Спутник и оказать или получить помощь. Однако, к изумлению как офицеров, так и пассажиров, несмотря на все усилия, Аклахома не смогла ни на дюйм обогнать другое судно. Прежде чем они успели попытаться объяснить этот удивительный факт, изумление сменилось ужасом. На мгновение третье судно появилось на горизонте как вестник надежды, но не успело оно появиться, как с быстротой молнии таинственный корабль-спутник развернулся и понёсся на юго-восток. А Аклахома последовала за ним так беспомощно, как будто её тащили на буксире. В этот момент открылась ужасная правда. Стальное судно было ничем иным, как плавающим магнитом, который какой-то таинственной силой тащил огромное океанское чудовище туда и сюда, так же легко, как магнит притягивает игрушечный кораблик с одного края пруда на другой. Кем они были и каковы были их мотивы? Почти сразу, как те, кто был на борту, задали вопрос, ответ вспыхнул перед ними. 30 миллионов золота. У неё всякого сомнения, это была их цель, которую они планировали достичь, либо заманив Аклахом у обычного пути океанских путешествий и разграбив её и её пассажиров, либо заставив её сесть на мель на какой-нибудь отдалённый камень или отмель. С этим откровением открылся новый ужас, поскольку у них были только припасы для короткого путешествия через Атлантику. Перегруженные умы многих видели, что перед ними маячил голод. В ту ночь ни одна душа не нашла спокойного места. Время от времени между старшими офицерами проводились совещания, и разноцветные ракеты беспрерывно запускались и посылали по небу сигналы бедствия. Наконец, вскоре после рассвета шестого дня был отдан приказ разжечь костры и поднять паруса в надежде, что Аклахома, как парусное судно, сможет освободиться от ужасного влияния, сковавшего её. Но усилия были напрасны. Ветер и парус оказались столь же бесполезны, как шторвал их компас против роковой силы этого таинственного корабля, который влёк Аклахому за собой так неудержимо, как если бы два судна были соединены невидимым тросом. Пороход теперь стал сценой неописуемого ужаса. Во время приёма пищи, время отхода ко сну, весь обычный распорядок был нарушен, и среди наиболее эмоциональных пассажиров проводились ежедневные молитвенные собрания. Наконец, через 7 дней после того, как судно покинуло Нью-Йорк, офицеры большого лайнера объединились в последней отчаянной попытке нейтрализовать магнитное влияние таинственного пирата. В машине моделинге снова разгорелся огонь. Давление пара во всех котлах было доведено до максимума. Затем внезапно был задействован реверсивный механизм, и по большому плавучему городу пробежала дрожь, когда сдвоенные винты начали поднимать воду. В течение нескольких минут последовало титаническое перетягивание каната, какого зрители никогда прежде не видели. Вода за кормой вспенилась, и на краткий миг казалось, что победа пара над магнетизмом обеспечена. Но только на мгновенье, потому что приветствия, которые поднялись от тревожных голосов на палубе "Оклахомы", когда она медленно начала сдавать назад, тут же утихли, когда с могучим треском отказала жизненно важная деталь перегруженных двигателей, сопровождаемая хриплым криком ужаса от взволнованных инженеров и кочегаров. и оба винта стали беспомощны и неподвижны. С этой неудачей надежда почти угасла, и Оклахома со своим драгоценным грузом и шестьюстами сорока тремя человеческими душами оставила все активные попытки спастись. Не имея в поле зрения ни одного паруса, Она посеивана катилась в направлении на юг в течение семи дней после встречи со своим странным и ужасным пилотом, на котором, чтобы добавить к ужасу ситуации, еще не было никаких признаков человека. К этому времени запасы сигнальных ракет были исчерпаны, и продовольствие выдавалось ничтожными порциями, как членам экипажа, потерпевшего кораблекрушение, чтобы экономно расходовать припасы. Во второй половине четырнадцатого дня, когда измученные пассажиры достигли грани безумия, на горизонте появился проблеск надежды в виде одинокого парохода, приближающегося с юго-запада. Взгляд в подзорную трубу показал, что это быстрый и грозный британский крейсер, очевидно следовавший из Южной Америки в Англию. При этом известие о сильной дрожь наполовину надежды, наполовину страха охватило толпу, собравшуюся на палубе. Придёт ли им на помощь британский крейсер, и если да, то не станет ли он тоже жертвой магнитного корабля? На мгновенье их судьба повисла на волоске. Затем из 300 глоток вырвался хриплый крик радости, когда таинственный корабль в вильнул, резко развернулся и понёсся над поверхностью Атлантики прямо на север. Чары были разрушены. Большой лайнер с его 600 человеческими душами и 30 миллионами золота был освобождён от власти, которая так долго держала его в плену. Но, будучи вышедшим из строя в результате аварии с оборудованием, он не смог двигаться без посторонней помощи и был взят на буксир британским пароходом Мидлотиан, а день спустя благополучно доставлен в порт Фаял. Пароход Ассоциации и Прессы первым принес волнующую новость. Первый помощник капитана Оклахомы и пассажиры салона, включая сэра Гамбрела Рауфа, после Великобритании сопровождали вашего корреспондента в Лиссабон. Срочно необходим вспомогательный пароход, поскольку оба двигателя Оклахомы выведены из строя, и она не сможет двигаться в течение нескольких недель. Пассажир, которого приняли за джентльмена Джима Лэнгвуда, оказался герцогом Мэтт Форширским, который сейчас находится в свадебном путешествии со своей молодой невестой-миллионершей из Америки. Едва улеглось волнение, вызванное этим поразительным известием, как его снова вызвало сообщение из Providence, в котором сообщалось о поимке при ограблении ювелирного магазина джентльмена Джима Лэнгвуда. и банды из четырёх других сторожила в тюрьме, а также следующая, ещё более важная телеграмма от российского представителя ассоциации прессы. Санкт-Петербург, 2 апреля. Личность таинственного судна, с помощью которого Аклахома была сбита с курса, установлена без всяких сомнений. Судно представляет собой гипнотический крейсер, недавно построенный русским изобретателем по имени Слободенский и оснащённый электрическим устройством, с помощью которого любое судно может быть полностью взято под его контроль. Можно только догадываться, было ли нападение гипнотического крейсера на Оклахому просто попыткой захватить или попыткой грабежа. Новые военно-морские юристы говорят, что это чудесное новое изобретение произведёт революцию в ведении военных действий на море и потребует принятия строгих законов для освещения преступления, за которое в настоящее время не существует наказания. 1896 год.